ужаснолся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать? Но она как бы споткнулась, два раза стукнув ножкой и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатила к мадмозель Ленон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. Боже мой, что я сделал?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 Поговорив тихо и уныло с тёщей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. Ну что ж, едем? спросил он. Я всё о тебе думал. И я очень, очень рад, что ты приехал, сказал он с значительным видом глядя ему в глаза. Едем, едем, отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса сказавшей до свидания.